Глава 7. С негромким стуком я закрываю верхний ящик комода, в который только что убрала последние вещи из рюкзака, и оглядываю своё скромное жилище. Никакого беспорядка, всё, как я люблю. Задумываюсь, чем же заняться в оставшиеся пару часов до обеда. Немногочисленные вещи разложены, отчёт отправлен и Данамо, и Альваресу, и я могу просто поспать, чтобы хоть как-то восстановить силы после двух дней, прожитых на чистом энтузиазме. Но после знакомства с настоящими стражами, которые оказались не такими отстранёнными и вовсе не внеземными, как мне всегда казалось, и разговорах о метах, постоянной опасности и подобных прелестях жизни возле барьера, я вряд ли смогу лечь и спокойно заснуть. Да и сюда я приехала не за тем, чтобы прохлаждаться, а работать, поэтому собираюсь покинуть спальню и побродить по огромному зданию, ведь оно станет мне пристанищем на какое-то время. Нужно поискать любую информацию, что во время короткой экскурсии не донёс до меня Роулц. Берусь за дверную ручку, но замираю на месте, когда до слуха доносится размеренное урчание мотора. Кто-то приближается к центру, хотя всего пару часов назад Роулц уверял, что гости здесь нечастое явление. Опускаю руку и поддаюсь любопытству, направляясь в сторону узкого окна и становлюсь справа от него, чтобы меня не увидели, если по какой-то причине поднимут голову вверх. По хорошо накатанной грунтовой дороге, поднимая облако пыли, в сторону центра несётся огромный чёрный внедорожник. Весь его внешний вид, от колёс на толстой шипованной резине до защитных обвесов, так и кричит об агрессивности. Чувствую, как по рукам ползут колючие мурашки. Не могу определиться, что конкретно меня пугает. Внешность машины и, без сомнения, опасные люди, находящиеся внутри, или те причины, что заставили хозяина техники сделать из неё передвижную угрозу. На городских улицах подобное транспорт не встретишь, а тут, скорее всего, это обычное явление. Водитель со свистом притормаживает прямо перед ступенями, и я машинально подаюсь чуть вперёд, чтобы лучше видеть тех, кто уже покидает салон внедорожника. Двое парней и девушка. Все высокие, и даже несмотря на спецодежду встроенные. У одного из парней тёмные, почти чёрные волосы, у второго растрёпанная медная шевелюра, а вот девушка бренетка с короткой стрижкой, но длинной косой чёлкой. Рыжий что-то говорит, и девушка смеётся, показывая ему средний палец. Миленько. Третий остаётся безучастным. Сразу понимаю, что это оставшаяся часть группы Роуца. Они одеты все в оранжевые защитные костюмы, сделанные из кевлара с добавлением какого-то вещества, разработанного учёными в лабораториях, чтобы стражи сохраняли ловкость и подвижность и не выглядели при этом как роботы. В руках каждый из троих сжимает защитный шлем, и я непроизвольно хмурюсь. До этого момента я думала, что подобные шлемы нужны только охотникам, ведь без них выходить за барьер равно самоубийству. Один глоток не отфильтрованного воздуха по ту сторону границы, и ты превратишься в метаморфа. Не за секунду, конечно, но если заразился, процесс никакими способами не обратить. Последнее, что успеваю заметить, прежде чем стражи скрыются в здании, это количество оружия, которым обвешаны их костюмы. Внедорожник срывается с места и отправляется в объезд здания, увозя последнего члена команды, которого я ещё не видела, скорее всего, в гараж. И ещё какое-то время продолжаю стоять у окна, размышляя о увиденном. Судя по всему, стражи тоже выходят за пределы защищённой барьером территории. Но зачем? Что им делать там, где обитает ужас, который должны уничтожать охотники? Нет ответа на этот вопрос. В голове возникает мысль, что, возможно, данн послал меня сюда, чтобы узнать именно это. Постоянно находясь в эпицентре событий, происходящих в городе, я мало интересовалась стражами и их образом жизни. Просто всегда воспринимала этих смелых людей и работу, которую они выполняют, как данность. Стражи несомненно безумно крутые ребята, раз посвятили жизни такому непростому делу, как подчищать косяки за охотниками. Если те по какой-то причине пропускают метов, и твари прорываются к барьеру, стражи единственные, кто может их уничтожить до того, как они успеют рвануть в сторону города и напасть на мирных жителей. Но за всё время, что до меня доходили какие-то обрывки скудной информации о стражах или охотниках, я ни разу не слышала о том, что первые зачем-то бы выходили за границы территории Нордна. Этим заняты только безбашенные охотники, которые как раз-таки большую часть времени проводят там, выслеживая метаморфов, уничтожая их и постоянно подвергая своей жизни опасности. Эти не менее круты, но на подсознательном уровне я всегда считала их немного сумасшедшими. Да, безусловно, их работа спасает миллионы жизней граждан Нордана. Но мне никогда не понять, как можно просто взять и выйти туда, где уже сотни лет, ожидая только смерть. Медленным шагом бреду к кровати, усаживаюсь на неё и опираюсь ладонями в край матраса. Желание выходить на разведку резко пропадает. Мне почему-то не хочется раньше времени столкнуться с вернувшимися от барьера стражами. Выждоу указанное количество времени, а там уже пусть Роуц меня представляет, как положено. Оставшиеся пару часов провожу сидя на кровати с телефоном в руках. Читаю в сети всю информацию, что удаётся найти о стражах. Ничего из того, что я так или иначе узнавала до этого из разных источников, не обнаруживаю. 2 часа пролетают незаметно. За это время я лишь один раз слышала шаги в коридоре. Кто-то ненадолго зашёл в соседнюю комнату, после чего удалился. Но даже это заставило меня поймать себя на мысли, что по какой-то необъяснимой причине я волнуюсь перед встречей со оставшимися стражами. Надеюсь, они окажутся такими же приветливыми, как первые трое. Так будет гораздо проще выполнять ту работу, ради которой я сюда и явилась. Бросаю последний взгляд на часы, ставлю телефон на зарядку и покидаю спальню. В коридоре тихо и безлюдно, что ни капли не удивляет. Направляясь в сторону лестницы и прислушиваясь к далёким голосам, доносящимся откуда-то с первого этажа, сбегаю вниз по ступеням. Пару мгновений смотрю на дверь лаборатории, но решаю не заглядывать внутрь, а сразу отправиться в сторону кухни, откуда, судя по всему, и раздаются разговоры и смех. Но моим планам не суждено осуществиться, потому как дверь лаборатории распахивается, и оттуда показывается уже знакомый мне рыжий парень. Беззащитного костюма он выглядит не настолько внушительно, как им показался изначально. Одет так же, как и все остальные с утра: футболку с длинными рукавами, штаны в стиле милитари и тяжёлые ботинки. Несколько бесконечно долгих секунд молча рассматриваем друг друга, замечая россыпь крохотных веснушек на носу и щеках стража, и невольно улыбаюсь. Они гармонируют с цветом его волос и делают парня до безобразия милым, особенно когда он расплывается в ответной улыбке. Первый нарушает тишину, произнося не смело. Привет. Ответ прилетает мгновенно. Привет. Я Смит. Это имя или фамилия? Уточняю я и с похватываюсь тоже представляясь. Зови меня Тори. Принято, Тори. И Смит это фамилия, а имя Тревор. Протягиваю руку, которую он тут же принимает и мягко пожимает. «Приятно познакомиться, Тревор Смит», — говорю, продолжая улыбаться. Он отпускает мою ладонь и жестом указывает в сторону кухни, где, кажется, разразилась нешуточная баталия. Голоса становятся всё громче, но то ли из-за расстояния, то ли из-за чего-то другого, ни слова не понятно. «Идёшь на обед?» «Да, Руц сказал подходить к часу». «Отлично, тогда пошли». А то съедят всё без нас, а я голоден, как новообращённый мед. После поезда как барьера всегда так. Заметив мой обалдевший взгляд от такого странного сравнения, Смит морщится. Прости, ты же не привыкла к подобным шуткам. Скоро втянешься, они у нас в ходу. Ага, соглашаюсь отстранённо, не имея никакого желания втягиваться во что-то подобное. Ну, как известно, выбора мне не предоставили. Хренов ублюдок, данным и его заказа. Тревор первым приходит в движение, и я плетусь следом. Пытаюсь выкинуть из головы все разговоры о метаморфах, которые, по всей видимости, часть повседневной обыденности стражей. И я здесь всего несколько часов, а уже слышала слово «меты» гораздо чаще, чем за весь прошедший год. «Ты работаешь в лаборатории?» — решаю уточнить, чтобы хоть как-то выкинуть из головы навязчивые мысли. Тревер поворачивает голову в мою сторону и отвечает с самым честным выражением на лице, из-за которого на ум сразу же приходит справедливый вопрос: как такой парень вообще попал к стражам? Ага, я биолог. А ещё так повелось, что я выполняю все обязанности по оказанию медицинской помощи. Так что, если вдруг почувствуешь недомогание, заработаешь синяки на тренировках или выездах к барьеру, смело обращайся. Помогу, чем смогу. Отвечаю легкомысленно, несмотря на вновь кольнувшую сердце тревогу. Замётана. Чем ближе подходим к кухне, тем яснее становится разговор, который я пока не понимаю, как воспринимать: ссора или это обычное общение? Если это так, то с сегодняшнего дня мне нужно разучиться удивляться. Невообразимое количество соли. Возмущается незнакомый женский голос. Миллер, все уже поняли, что тебе пересолено всё, даже то, что никогда в жизни не солили. Недовольством тоном отвечает мужчина, голос которого я также слышу впервые. В холодильнике ещё осталась вчерашняя лазанья. Вчерашняя? выкрикивает девушка. Да она стоит там уже 2 дня, а всё потому, что хуже тебя готовит только Убрайн. Эй! возмущённо восклицает Линкольн. Не беси меня, Миллер. Готовь себя сама и оставь в покое кулинарные способности остальных. Краем глаза замечаю, как Тревер качает головой, тихо при этом посмеиваясь. Заметив моё внимание, парень тут же поясняет. К этому тебе тоже придётся привыкнуть. Миллер настоящий привереда в еде, поэтому периодически устраивает нечто подобное. Серьёзно киваю, потому что до сих пор не понимаю, как на всё это реагировать. Буду иметь в виду. Наше появление на пороге мгновенно привлекает внимание всех присутствующих, и спор стихает, как по волшебству. Расправляя плечи и смело встречаю оценивающие взгляды тех, с кем ещё не успела познакомиться. Первым в поле зрения попадает мужчина, которого я до этого момента не видела. Скорее всего, он и есть водитель внедорожника. На вид ему не больше 35, волосы подстрижены так же коротко, как у роуца, но на порядок светлее, чем у командира стражи. Светло-голубые глаза смотрят изучающе. На лице нет ни намёка на улыбку. Он оказывается примерно на голову ниже стоявшего рядом с ним черноволосого парня, которого я видела в окно пару часов назад. У него тёмно-карие глаза, а уголки губ опущены вниз, что намекает на то, что его ни капля не веселила происходящее здесь до нашего с Тревером появления. Возможно, он и есть тот, чью стрипню принизила Приведа Миллер. Перевожу внимание на неё. Девушка небрежным движением головы отбрасывает в сторону длинную чёлку и смотрит на меня свысока. После чего открывает рот и интересуется насмешливым тоном. Так значит, ты и есть та самая воровка. Ни капли не смутившись, продолжаю смотреть прямо в её голубые глаза. Подобные шпильки не способны меня уколоть, потому что это самая настоящая правда. Пусть и не такая, какую знают собравшиеся здесь люди, но это не имеет никакого значения. Я тесно связана с криминальной жизнью Нордона и не стесняюсь этого. Каждый выживает как может, и это мой путь, о котором я никогда не жалела и уж тем более не стыдилась своего выбора. У Ронни есть всё, в чём бы она ни нуждалась, остальное меня мало интересует». «Верно». отвечая невозмутимо, продолжая бестрепетно выдерживать неприкрытую насмешку, читающейся за голубыми радужками девушки. Пора начинать запирать комнату на замок? всё тем же тоном полувопросительно произносит она. Оглядываю застывшие лица остальных стражей. Линкольн открывает рот, явно собираясь что-то сказать, но я слегка покачиваю головой, без слов прося не вмешиваться. Я в состоянии постоять за себя самостоятельно. Элинкольм поджимает губы, но к счастью не произносит ни слова. Замечаю извиняющееся выражение лица Шеннэн, а в этот момент она напоминает мне сестру. Вероника в похожей ситуации обязательно отреагировала бы подобным образом. Возвращая внимание на Миллер, усмехаясь, приподняв правый уголок губ и говорю с прежней невозмутимостью: Не стоит. Меня замки не остановят. Кроме того, пока вас не было, я успела обследовать твою комнату. Делаю крохотную паузу, после чего слегка наклоняюсь вперёд и понижаю голос до доверительного шёпота. У тебя классное бельё. Знала бы, что тут есть для кого наряжаться, тоже прихватила бы пару комплектов. Помещение погружается в полнейшую тишину, а я на секунду задумываюсь над тем, уж не переборщила ли, но всё же сохраняю то выражение лица, которое любому даст понять, что связываться со мной себе дороже. Миллер молчит. Я не могу определить, что она чувствует. Внутри я готовлюсь к тому моменту, когда в её глазах появится ненависть, но она меня удивляет, неожиданно рассмеявшись. Я даже на секунду теряюсь, когда она начинает хохотать, но быстро беру себя в руки, немного расслабившись. Девушка небрежным жестом заправляет чёлку за ухо, аккуратно стирает кончиком безымянного пальца выступившую во внешнем уголке глаза слезинку. После чего сжимает руку в кулак и легко толкает им с плечо стоящего рядом хмурого черноволосого парня. Повезло же тебе, Хейс, говорит она, продолжая посмеиваться, и не дожидаясь ответа, обращается ко мне. А ты мне нравишься? Слегка склоняю голову вперёд, но ничего не отвечаю. Я пока не определилась, что чувствую к Миллер, нужен более длительный контакт. Она тем временем мне отстаёт. Готовить умеешь? Не особо. Отвечаю честно. В нашей сестрой и маленькой семье этим всегда занималась она. Я же пропадала на тренировках, а потом и то в засаде, то за слежкой. Миллер разочарованно отмахивается, но я уже теряю к ней всякий интерес. Перевожу сосредоточенный взгляд на того, кого девушка назвала фейсом. Значит, он и есть мой куратор. Чёрные глаза холодно смотрят в ответ, и интуиция тут же подсказывает, что меня ждут непростые времена. Будь на моём месте кто-то другой, он бы, может, попросил о смене Куратора, потому как Хейса, даже ни разу не открыв рот, мастерски показал своё недружелюбие. Но я не привыкла пасовать перед трудностями, так что и тут справлюсь. «Давайте уже покончим с формальностями». Голос Роудса заставляет меня оторваться от взаимной попытки просверлить и дыру в голове Хейса. «Тори, я правильно понимаю, что со Смитом вы уже познакомились?» «Верно». опережает с ответом Тревор и бесцеремонно подталкивает меня в спину, побуждая сдвинуться с места. Смотрю на Роудса и пожимаю плечами, а потом подхожу к кухонному островку, возле которого все и собрались. Некоторые уже наполнили свои тарелки, но почему-то не спешат уйти к огромному обеденному столу. «Отлично», — продолжает Роудс. «Позволь представить тебе остальных». Он указывает на Миллер. «Это Стелла Миллер». Анна вместе с Артегой и Смитом работает в лаборатории. Но в отличие от них, она не занимается ни химией, ни биологией. Миллер-инженер. Благодаря многим её изобретениям, мы легко отражаем угрозы как жёлтого, так и синего уровней. Глядя на Стеллу, могу подобрать только одно слово, которое описало бы её в полной мере. Крутая. Она именно такая здесь, в своей повседневности. Какой я чувствую себя, выполняя очередное задание. Несколько секунд неотрывно смотрим друг на друга, и она снова удивляет меня, первый шагнув навстречу. Прямо через стол протягивает ладонь для рукопожатия, и я без промедления пожимаю её. Миллер чуть крепче необходимого сжимает мои пальцы, когда произносит с усмешкой: "Добро пожаловать, воровка". Отвечаю в тон ей: "Спасибо". Стелла разжимает хватку и отступает. Вопросительно смотрю на Роудса, и он тут же продолжает знакомство, указывая на светловолосого мужчину. «Это Виктор Маршалл. Он, как и я, О'Брайан и Хейс, является оперативником». Маршалл молча кивает мне вместо приветствия, копируя его действия и вновь поворачиваясь к Хейсу, которого Роудс оставил напоследок. «Ну и Люк Хейс. С сегодняшнего дня он твой куратор». «Привет». говорю мне громко, желая хоть как-то растопить лёд, ведь нам с этим Хейсом предстоит провести немало времени бок о бок. Он молчит. И я уже начинаю думать, что в итоге не дождусь ни слова, но по прошествии целой минуты парень отмирает и вторит мне с холодным безразличием. Привет. От его низкого тембра по спине пробегают мурашки. То говорил, что будет просто Виктория. А ещё я понимаю, что Стелла ругалась вовсе не с ним, а с маршалом, потому как голос Хейса совсем не такой, какой отчитывал девушку. Итак, подводя черту формальностям Роудс. Представлять Тори, думаю, смысла нет. Все и так в курсе подробностей её появления здесь. Надеюсь, никому не нужно напоминать, что вести себя стоит как цивилизованные люди. Это касается как Тори, так и всех остальных. Хмурю брови и не могу не спросить: Что вы имеете в виду? Руц быстро переглядывается с маршалом, что не укрывается от моего внимания, от чего я хмурюсь ещё сильнее. Я уже говорил тебе, что твоё появление было абсолютно незапланированным, к тому же не похоже ни на что, что было до этого. Одно дело принять в свои ряды потенциального стража, а совсем другое, когда сюда привозят на перевоспитание взрослую девушку, которой вряд ли интересно что-то, кроме возвращения к привычному образу жизни. Абсолютно все собравшиеся смотрят на меня, вероятно, ожидая хоть какой-то реакции. Сейчас мне бы не помешало любимое дыхательное упражнение. Ну, раз это невозможно, я просто глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю, обдумывая, что сказать. В чём-то ты безусловно прав, но всё же ситуация не совсем такова. Да, отец избавился от меня, потому что ему надоели постоянные проблемы, которые я доставляю. Я же хотела, чтобы родители просто вспомнили, что помимо бесконечной работы и младших детей, у них есть ещё один ребёнок. Не вышло. И вот я здесь, вместе до дня, ни за что на свете не хотела бы быть, но возвращаться мне некуда. Так что можете быть уверены, проблем я не доставлю, потому что умирать по глупости совсем не собираюсь. Роуц и Маршал вновь переглядываются, после чего первый одобрительно кивает. Отлично. Надеюсь, так и будет. А теперь он жестом указывает на еду. Секунду спустя Шеннон передаёт мне чистую тарелку. Украткой наблюдаю за тем, с каким отвращением Стелла принимается за еду, едва сдерживая смех. На всё же, получив свою порцию тушёных овощей, с опаской подношу первую ложку к рту. На вкус, оказывается, ничего, и соли там не так много, как возмущалась Миллер. Борюсь с желанием спросить, где взять солонку, просто чтобы увидеть реакцию Стеллы, но в итоге решаю этого не делать. К моему удивлению, никто так и не уходит к столу. Обедают прямо стоя возле кухонного островка. И это почему-то кажется до странного уютным, что мне даже нравится. Постоянно ловлю себя на том, что улыбаюсь, слушая ничего не значащую болтовню Линкольна и Тревора, а также перепалки, в которые Стелла пытается втянуть всех подряд. В этот момент у меня зарождается ощущение уверенности в том, что в итоге всё получится. Я обязательно со всем справлюсь, чтобы вернуться к Веронике и больше никогда от неё не уезжать. Практически не принимаю участия в разговорах, не считая тех моментов, когда ко мне обращаются напрямую. Больше наблюдаю и прислушиваюсь, но ничего важного никто не обсуждает. Даже ни слова не говорят об утренней поездке к барьеру. Роуси и маршал почти не разговаривают, а Угрюм и Хейс вообще не произносят ни единого слова, отстранённо уставившись в тарелку и о чём-то задумавшись. И это на данный момент напрягает сильнее всего. После обеда все разбредаются по своим делам, на кухне остаётся только Шеннон, вызываясь помочь ей с уборкой. В отличие от плиты, посудомойкой я пользуюсь мастерски. Тори, со сквозящим в голосе сомнением, окликает девушка. Ставлю очередную тарелку в посудомоечную машину и вопросительно смотрю на Шеннон. Что? Она немного мнётся и чуть сильнее, не нужно, возжимает в руке салфетку, которой протирала столешницу. Не тороплю, дожидаясь, когда она решится. Ты правда? Она запинается, подбирая слово. Осматривала наши комнаты. Не сдерживая смех, я качаю головой, продолжаю улыбаться. Нет, конечно. Шеннон неловко смеётся и смущённо краснеет. Прости, что подумала такое. Да не страшно, отмахиваюсь я. Моя репутация говорит сама за себя. На это она ничего не отвечает, а зато выпаливает, покраснев ещё сильнее. Откуда тогда узнала про бельё? Удивлённо приподнимаю брови и уточняю. А там и правда что-то необычное. Девушка смущённо отводит глаза, и я снова смеюсь. Заканчиваем уборку в уютном молчании, после чего Ортега убегает в лабораторию, а я всё-таки решаю выйти на улицу, чтобы пройтись по территории. Покидаю кухню и шагаю на выход, но в холле останавливаюсь, едва не столкнувшись с мрачным Хейсом. По всей видимости, у него нет настроения на общение, поэтому я отступаю в сторону, чтобы без разговоров обойти его и продолжить путь, но этому не суждено сбыться. «Брюст!» летит в спину. Оборачиваюсь и вопросительно приподнимаю брови, встретившись с ним очень-то дружелюбным взглядом из-под лобья. Что? спрашиваю осторожно, не желая провоцировать конфликт, хотя на языке так и вертится вопрос о том, почему он так странно себя ведёт, но вместо этого прошу поспешно. "Зави меня, Тори". Хейс смиряет меня безразличным взглядом, только после этого заговаривает. "Утро начинаем в 6:00 с пробежки". Затем душе завтрак после 2 часа теории. Разминка в зале с перерывом на обед, получасовым отдыхом, а затем полноценная 4-часовая тренировка. Чувствую, как глаза буквально лезут на лоб. Что это за график такой? Прости, ты сказал 4 часа? В глубине чёрных глаз моего выжившего из ума куратора появляется нескрываемое раздражение. В первую неделю да, так как ты новичок. Постепенно будем увеличивать время. Замечательно, мать твою. Ошеломленно смотрю на него, не зная, как реагировать. Кого он собирается из меня сделать? Машину для убийств? Судя по тому, сколько придется тренироваться, убивать я буду голыми руками. Не успеваю придумать ни одного ответа, который не прозвучал бы жалко или неуверенно, Хейс объявляет. Встречаемся здесь в 5.57. Пять. Даже рта раскрыть не успеваю, как он разворачивается и удаляется прочь. А я так и стою, сжимая кулаки в бессильной ярости. Рано, ой, как рано я обрадовалась, что меня хорошо приняли.